Эпилог 1 мая 1963 года. Тверская область. Город Балагоя. Праздник в Балагом собирался огромный. Аэродрома как такового в городе не было, но самолеты первых лиц государства садились на дорогу и заруливали на площадку, где скоро начнут строить автозаправочную станцию и гостиницу. Александр тоже прилетел на своем Иле, потому как неделю был на Уралвагонзаводе, где налаживали линию по выпуску стволов для малокалиберной автоматической артиллерии и высокоточной обработки нарезов. Очень долго пришлось разбираться с металлургами и технологами, почему станок производства Минточмаша не дает нужной чистоты, оставляет задиры и быстро гробит резцы. Александру пришлось пройти по всей цепочке производства станка, а после внимательно проанализировать установку. И в итоге он все-таки нашел ошибку, которая стоила седых волос и директору второго завода, и главтехнологу, и главному инженеру. Дело оказалось в вибрации бетонного пола от огромных вентиляторов, установленных прямо в бетонные основания цеха. Вибрационная волна передавалась на станок, а тот, в свою очередь, дергал резцом при проходе, оставляя задиры и убивая режущую кромку. Когда вентиляторы отключили, станок сделал образцово-показательный ствол, даже превысив заданную точность обработки. Три американских завода уже смонтировали, И они дали первую продукцию, хотя и пришлось помучиться, переводя дюймы в миллиметры и сантиметры. Площадь солнечного сразу возросла на треть, и пришлось побегать, согласовывая коммуникации и протягивая новую лэп. Но в целом все работало без сбоев, и даже местный техникум выдал первый выпуск молодых мастеров. Жилой отсек, поднятый на орбиту, успешно состыковался с боевой станцией, и сейчас космонавты работали над перестыковкой кораблей, готовя место для лабораторного модуля и модуля снабжения. Лаборатория Льва-Ландау доработала телепорт до состояния рабочего образца, и корабли несли с собой только неприкосновенный запас. Все остальное, включая воду, теперь поступало через пространственное окно, А еще к выводу готовился специальный модуль, который станет первой заправкой в космосе, потому что туда через телепорт будет поступать керосин и жидкий кислород. Так что на праздник он прилетел в отличном настроении, а поскольку предполагалось присутствие Берии и Сталина, то пришлось надевать парадный выходной костюм не с орденской планкой, а с наградами. Трасса, уже состыкованной строителями, была перегорожена алой лентой, гнувшейся на ветру, а по обе стороны от нее стояли очереди из грузовиков, легковушек и автобусов. По обе стороны от дороги стояли полукруглые трибуны, где сейчас сидели строители трассы и разные мелкое начальство Переходы через дорогу были частью проекта. В основном подземными тоннелями, только одни предназначались для людей, другие для разведения в пространстве с местными автомобильными и железными дорогами и даже для зверей. от небольших труб в основании насыпи до широких переходов, засаженных зеленью. Переходы возле Балагова, как и возле всех населенных пунктов, оснащались пандусами без лестниц, широкими и высокими настолько, чтобы смогла проехать патрульная машина, и сейчас по нему нескончаемым потоком шли люди в нарядной одежде. Играл оркестр, прямо у края полотна красовалась пока еще пустая трибуна, а вокруг сновали многочисленные корреспонденты и операторы, Стояли телекамеры на массивных треногах и техноэнергетические камеры на куда более изящных штативах и свешивались микрофоны на тон-кранах. Александр, не особо стремясь показываться начальству, начал просачиваться к столам, где угощали пирогами и квасом. Но кто-то его заметил, и сразу же люди, словно по команде, расступились, образуя коридор, в конце которого стояли Берия, Булганин и Сталин. «Товарищ Мечников все пытается быть незаметным и тихим», Сталин усмехнулся и разгладил усы. «Плохо старайтесь, товарищ Саша. Совсем не получается у вас быть незаметным. Смотрите, построили мы вашу дорогу. Пусть пока не всю, но начало хорошее». «Хорошее, товарищ Сталин», — Александр кивнул. «Тут многие не знают», — Сталин обвел стоявших рядом взглядом. «Это же была его идея. Он сделал первоначальный проект». посчитал его на вычислителях Института кибернетики Глушкова и защитил на заседании правительства. «А позже выпил из меня всю кровь, пробивая финансирование», — ворчливо добавил министр финансов Зверев. «Из тебя деньги, а из меня вытащил горы бетона, тысячи тонн стали, дерева, море техники, людей», — Булганин покачал головой. «Веришь, Коба, я уже шарахаться от него начал. Да трусов ведь раздел, стервец. А не дать нельзя?» и лучших специалистов-контрразведчиков собрал», сварливо добавил Александр Николаевич Шелепин. «Больше двухсот терактов и актов саботажа вскрыли». «Есть мнение, товарищи, что нам нужно примерно наказать этого за знайку», Сталин усмехнулся. «Пусть хоть сегодня за нас поработает и сам перережет эту ленточку». Начальники, стоявшие рядом, министры, управляющие трестами и строительными организациями, Замерли и очень внимательно как-то по-новому посмотрели на Александра. Это было невидно чтобы такую стройку закрывал не кто-то из пятерки главных руководителей государства. Но если так, то вот он, потенциальный шестой, а в будущем, кто знает, может и первый. «Честь огромная!» — Александр поклонился всем присутствующим. «Я постараюсь оправдать оказанное мне доверие». «Теперь уж точно придется!» Берия громко в голос рассмеялся. «Слышишь?» Он поднял палец, и стали слышны фанфары, выдуваемые оркестром. И, обращаясь к присутствующим, повел рукой. «Что ж, мы сейчас посмотрим, как ты справишься». Александр обогнул трибуну и, выйдя на полотно дороги, оглянулся. Море лиц, сверкание вспышек фотокамер, блеск объективов. Все сливалось в какое-то сверкающее облако. «Честь открыть участок скоростной дороги Москва-Ленинград предоставляется Герою Советского Союза, дважды лауреату Сталинской премии, орденоносцу и командору Ордена Красной Звезды, генеральному конструктору КБ точного машиностроения Мечникову Александру Леонидовичу». Он подошел к ленте и под грохот оркестра щелкнул ножницами справа и слева от себя, поднял кусок алого шелка над головой и отошел в сторону, давая дорогу машинам. Грохот аплодисментов и криков на несколько секунд заглушил оркестр, и с ревом сирены и клаксонов машины двинулись вперед, набирая скорость, и уже через пять минут они просто мелькали, пролетая мимо на большой скорости. А праздник продолжался. В больших армейских палатках кормили вкуснейшими пирогами, наливали коньяк, водку и вино — собирались большими и мелкими компаниями. А за столами, поставленными квадратом, сидела вся верхушка СССР. Звучали здравицы и тосты, но все выпивали очень умеренно, пометуя о том, что генсек Берия очень не любит пьяных. «Это потом, дома, можно будет напиться хоть в стельку, но сейчас все блюли приличия». Помощник Берии отловил Александра, когда он рассказывал какую-то смешную историю при хорошенькой девушке, приехавшей с кем-то из гостей. Девушка была стройной, высокой и белокурой, и так заразительно хохотала, что все, кто это слышал, машинально улыбались. — Александр Леонидович, помощник почтительно склонился к Мечникову. — Товарищ Берия просит вас за стол. — Да, иду. Александр с сожалением простился с девушкой и поспешил к местному филиалу Олимпа. «Ну, а что нам скажет самый юный наш соратник?» Сталин кончиком пальца расправил усы. «Вам есть что сказать, товарищ Саша?» «Да, товарищ Сталин». Александр, кивнув, встал, держа налитую рюмку в руке. «Так получилось, что наши враги сами себя загнали, если не в могилу, то в реанимацию. Подниматься они будут долго, если вообще сумеют это сделать. Не сумеют и напасть на нас войной». Мы выдернули их ядовитые зубы. Но вредить не перестанут. Не перестанут лгать, воровать и убивать. А значит, мы не имеем права останавливаться в развитии. Полученные нами преимущество нужно реализовать на все 200%, превращая нашу страну в ожившую мечту. Вести человечество вперед не страхом и насилием, а моральным авторитетом и личным примером. Сделать невозможным для себя местничество, мздоимство и некомпетентность. Чувствуешь, что не тянешь — уходи. Переместись на ступень ниже или вообще уйди, занявшись чем-то другим. Благодаря энергетике мы живем очень долго, но нельзя, чтобы старый и заслуженный работник преграждал дорогу молодым. Так мы быстро превратимся в стадо динозавров, место которым только в кунсткамере. Раньше нам не давали остыть многочисленные враги на нашей планете — А сейчас мы сами должны подгонять себя. Подгонять, заставлять работать и вовремя уходить в сторону, чтобы не портить то, что сделано нами. Слышал разговоры, что армию нужно распустить, ограничившись внутренними войсками. Распустить легко, а вот при необходимости собрать на пустом месте будет почти невозможно. Нам всем еще предстоит обдумать и понять новую реальность». А выпить я предлагаю за строителей, проектировщиков, инженеров, хозяйственников, финансистов и организаторов производства, за людей дело. Я всего лишь придумал сказку, а они вновь и вновь делают сказку былью. Вы слушали книгу «Шаг вверх». Автор Андрей Земляной. Читал Олег Шубин.